Прерванная концовка. Жрица стояла в одиночестве с самого берега, любовалась луной и слушала голоса, доносевшиеся сзади из темноты. Интересно, смекнул ли он, что я их проверяю? Хотя нет. Жрица невесело смехнулась. Заметил Соро что-то или не заметил, он все равно поступил бы точно так же. У него ни на миг не возникло мысли бросить ина на произвол судьбы. Жрица слышала, что на протяжении всего разговора сердце его отбивало приятный размеренный ритм. «Да». Она его проверяла. Но если бы перед жрицей встал похожий выбор, что бы сделала она? Скорее всего... Да нет. Не всяких сомнений она принесла бы и на в жертву. Мечтать о большем было бы лишним риском. Жертва лишь одна. А пользы принести должна была так много. Желать чего-то еще ⁇ это уже идеализм. Она сама давно отказалась от идеализма. Подобные мечты лежали за пределами ее возможностей. Можно ли на них надеяться? Но суть и была в том, что эти двое играющие перепрыгивали барьеры, которые ей самой казались непреодолимыми. Жрица, специально предоставившая Суре Шира, выбор пожертвовать Инна, прикрыла глаза. Она размышляла. «Если бы они все-таки выбрали то же, что и она, то есть бросили его, винила бы она себя до конца своих дней, что выбрала именно ина для проверки того, можно ли ожидать от этих двоих, что не преодолеют ее барьеры?» «Может, и правда, можно». Только сейчас жрица вдруг осознала одну простую вещь. За ее спиной были слышны голоса Эммонити, Звервольфа, Крылатой и даже Дампира. Для Соры шир и Ширы даже понятия межрасового барьера не существовало. «Быть может им... я и смогу доверить это...» Тихо прошептала она, и любой с кровавой красной луной приложил ладонь к груди, чувствуя давным-давно позабытое волнение. «Джебрил!» Крылатый мгновенно откликнулась на призыв, появившийся спиной Соры. «Я здесь!» «Ты знала об условиях пробуждения королевы, и даже об обстоятельствах, из-за которых ты заснула, так?» Сора помнила, что именно Джебрил рассказала о них, когда они впервые встретили Прэм. «Да, но, как оказалось, я ошибалась!» Виновата склонила голову Джабрил, решив, что я отчитываю. «Нет, я не об этом!» — отмахался Сура. «Сама ты об этом откуда узнала?» «У себя на родине, в Аванхейме! Вы там себе, наверное, все книги мира загробастали!» Спросил ее ссора наполовину с эрони, наполовину с некой непонятной надеждой. «Ну конечно же!» С нескрываемой гордостью кивнул Джибрил. Сора мысленно усмехнулся такой непосредственности. Дальше он продолжил думать уже про себя. Они должны пройти игру королевы. Способов определить условия победы, которых никто не знает, было не так уж и много. Но они все-таки были. Ключ ко всему — это информация. А значит? «Стеф, вам Сэдзуна надо будет передать в кабинет прежнего короля». «А?» В прошлом земли Эльки соприкасались с водными территориями Океантии, пояснил Сур и добавил. Возможно, человек, раскрывший секрет Восточного Союза, изучал и другие соседние страны. Он подумал, что вряд ли даже этот мудрый человек, мастерски притворяющийся глупцом, смог обнаружить что-либо существенное. Если бы нашел, то королева Сирен уже давно бы проснулась. И все же Сур испытывал некое доверие к прежнему королю Эльки. Ответа вы, быть может, и не найдете, но какие-нибудь полезные размышления там наверняка будут. Рассчитываю на тебя, Стеф. «Да, хорошо. Можешь считать, что это уже сделано!» — кивнул Стеф. «Понялась!» — Кивнула Идзуна. «Простите, а мы что будем делать?» «Да, точно. Джебрил, мы Широ берем с собой и премп!» «Хорошо!» — согласилась Дампирша. «Только вот куда?» «Я же сказал, что мы захватим не две, а три расы!» — ухмынулся Сура. «Вот вам загадка. Самый эффективный способ узнать условия победы — это перерыть все сведения о прошлых играх и проанализировать данные». «И где, как думаете, мы найдем больше всего информации?» На миг наступила тишина. А затем раздались два вопля, противоположные по своей смысловой нагрузке. «Наконец-то! Наконец-то! Новый хозяин крылатых наконец-таки займет место среди нашего народа! Ах, я даже не ожидала, что сей прекрасный момент наступит так скоро!» И вступленно воскликнул Джибрилл, и даже упала на колени. «Нет, не надо! Я не пойду в это гнездилище, чудовище!» Отчаянно вскричала Прен и попыталась удраться. Но Джабрил успел схватить ее за шкирку, и Дэмпирша оставался лишь отчаянно дрыгать ногами в воздухе. Сора взял Шира за руку, кивнул ей и сказал. «Отправляемся!» Лавант! «Хейм!»